Дер В советские времена телевидение отличалось, надо сказать, огромной честностью, в отличие от нынешнего. То есть вот никакой вот этой вот нарезочки, вот никакого вот этого вот перемонтажа, вот ничего этого не было. Вот еще не было видеомагнитофонов и была когда-то эпоха честного прямого эфира. Вот уж что было, то вам и показывали. Из этого происходили разнообразнейшие интегеснейшие вещи. Ну, было много интересных вещей при советской власти. Вот, например, в 1900, незабвенном и далеком 1967 году была такая акция 50-летию Октябрьской революции Великой Октябрьской революции 15 недель искусства 15 советских республик. Или 15 декад. Сейчас уже трудно сказать. И вот в Кремлевском дворце съездов. Каждую неделю следующая республика представляла свое искусство. То есть харистки взвизгивали, плясуны выкоблучивали, все они что-то изображали. И заметьте, все они, собаки, говорили по-русски без всякого акцента, кроме разве что за грузин, которые специально, то что грузин за акцент только больше любили. И вот наступает декада белорусского искусства. А что, собственно, в Беларуси такого было интересного, кроме картошки и партизан? Картошку сажали и ели, партизан сажали и вешали. В общем, не очень богатая биография. И вот пьеса под названием «Это было в Могилеве» Минского драматического русского Большого академического театра имени или Янки Купалы, или Якуба Колоса, или Кондрата Крапивы, что в сущности одно и то же, то что народ подозревал, что это какой-то коллективный псевдоним такого белорусского трехликого Януса драматургии и искусства. Вот пьеса «Это было в Могилеве». Что могло быть в Могилеве? Очевидно, в Могиле могло быть что-то партизанское, потому что все остальное – это, ну, как-то город когда-то был еврейский, пока евреев не истребили, и вообще ничем был так особенно не славен. А аннотация в программке пьес про партизан. И народ весь в семь часов с работы пришел, сидит у телевизоров, потому что никаких этих блокбастеров не было, никаких этих триллеров не было. А в аннотации про партизан, это, очевидно, вешать будут, прямо в Кремлевском дворце съездов, прямо по телевизору, и народ сидит у телевизора. Народ в те времена от большого телеголда две программы иногда вообще аж сетку настройки смотрел, за немением ничего остального. И когда включают трансляцию большого кремлевского зала, то у народа сразу отвисает челюсть, потому что висит огромный плакат через весь зал. Слава великому костричнику. И ассоциации у народа возникают нехорошие особенно у мужчин. Какой-то дискомфорт в нижней половине организма. Только самые филологически грамотные сумели определить, что костричник это октябрь от слова костер костровой. Но кто ж додумается? То есть настроение уже создано. Разумеется, партизан поймали, разумеется, посадили в тюрьму. Разумеется, вот их должны вешать. Это кульминационный момент. И вот и наступает главная сцена, как офицер, товарищ Рестаповец, с ключами, с кобурой, идет, чтобы уводить партизан на расстрел. И тут оказывается, что из крана не идет вода. Этого немцы стерпеть совершенно не могут. Что за непорядок? Сначала нужно отремонтировать сантехнику, и поэтому вызывают сантехника. И вот на сцену выходит сантехник. Вот сразу видно, что это герой-любовник всей труппы. Он выходит с такой пролетарской развязностью. Он выходит с таким шармом. Он цепляется за все сумкой. Он так небрежно машет гаечным ключом. Он такой офицера пренебрежительно спрашивает, в чем дело. Офицер его доводит до унитаза. Станет он тебе чинить унитаз. Кстати, техника стояла чувствительности неимоверной. Слышны реплики из зала. Треху небось дали, вот и прибежал. Станет он фашиста унитаз прочищать. И так далее, и так далее. И вместо того, чтобы чинить унитаз, сантехник достает пистолет и собирается стрелять в офицера. Офицер каменеет от страха, зал понимает, что сейчас убьют офицера, сантехник нажимает на курок, видеорежиссер, соответствующий камеру, крупным планом, рука, пистолет, гестаповец, пистолет не стреляет. Он его давит, не стреляет, он его жмет, как испандер, пистолет не стреляет. На лице у гестаповца растерянность. На лице у сантехника паника, потому что это прямая трансляция из Кремлевского дворца съездов. А сидит там товарищ министр культуры Демичев, лично который за всем следит этим действом, этим милитари-шоу, и там же товарищ Ворошилов и прочие товарищи и не стреляет. Они в полном ужасе, то есть на седьмой секунде в зале начинают хихикать, потому что заело у них заклинило от страха мозги у белорусских актеров. И тогда Гестаповец, который умнее сантехника, потому что обычно отрицательные герои, актеры, они всегда умнее положительных. Им больше думать надо. Он ему глазами показывает на гаечный ключ. Сантехник смотрит тупо. Гестаповец наклоняет слегка голову и указывает движением глаз, бровей на гаечный ключ. Сантехник кивает и для удобства начинает перекладывать пистолет в левую руку, а ключ в правую, чтобы было удобнее. Гестаповец наклоняет голову, И сантехник, как ты не съест, им был дони, да со всего маху его этим железным разводилом по балде, то есть гестапо только с задушным криком валится, и тогда сантехник берет ключи, освобождает камеру, все там начинают обниматься, петь интернационал, по коридору убегать в партизанский лес, и тут прибегает автоматчик и спрашивает, кто стрелял. Тут происходит опять неожиданность, во-первых, потому что у него автомат. Во-вторых, потому что никто не стрелял. В-третьих, потому что и не выстрелит. Еще можно взять, конечно, пистолет из кобуры у немца, но тот тоже не выстрелит. Автоматчик выжидательно смотрит на сантехника, когда тот его убьет. А тот показывает, и тут опять крупно камерой, бровями всем движением матерного лица. Рот шевелится так, что не ошибешься, что он произносит, хотя звук не снимается, чтобы и автоматчик накладил голову. Автоматчик смотрит вопросительно. Сантехник поднимает ключ. Автоматчик кивает и снимает каску. Вот это он сделал зря. И он получает по голове и валится суча ногами. И партизаны убегают в лес. И вдруг откуда-то? Выскакивает еще один офицер. С воплем, что за стрельба. Вот тогда в зале делается истерика. И тогда, наконец, падает явно фанерная заставка с надписью «Просим извинения за технические помехи».